Глава 3 Кэтрин никогда еще не чувствовала себя так глупо и нелепо. Стыд заливал щеки, пока она пересекала роскошный холл фешенебельного отеля. Разодетые гламурные постояльцы глазели с откровенным недоумением, пересматривались презрительно кривя свои благородные рты. Напыщенные аристократы, мать вашу, как же она сейчас их всех ненавидела, не испытывая при этом ни толики зависти. Кейт всегда считала, что власть и богатство не делают людей лучше, чем они есть. Скорее наоборот. Все самое мерзкое и бесчеловечное обитает в мире больших денег, а не в бедных кварталах, где низший класс, согласно авторитетному мнению богачей, пытается выживать. Расправив плечи, Кэтрин уверенной походкой приблизилась к стойке ресепшн и, вежливо поздоровавшись, назвала свое имя. «Высоченная хостес». С внешностью манекенщицы окинула ее пренебрежительно высокомерным взглядом и даже сморщилась, словно съела что-то кислое. Девушка намеренно долго проверяла списки, стуча по клавиатуре длинными пальцами с безупречным маникюром. Затем зачем-то потребовала удостоверения личности, хотя Дебра ни словом об этом не обмолвилась. Хорошо, что Кейт прихватила его вместе с кредиткой и пропуском. «Кэтрин Коллинз, да, есть такая в списке». На манерном идеальном лице с приклеенной неестественной улыбкой промелькнуло удивление. Пойдемте, я вас провожу». Последнюю фразу Хостас процедила сквозь зубы. «Спасибо». Выдохнула Кейт, едва поспевая за длинноногой куклой. «В концепции нашего отеля необходимым условием прописан дресс-код. Вас об этом не предупредили?» Не оборачиваясь, небрежно поинтересовалась Хостас. «Меня выдернули с пробежки», — пояснила Кейт хотя и не считала нужным что-либо объяснять и оправдываться. Дорога до конференц-зала показалась Кэтрин бесконечной. Запутанные коридоры, шикарная обстановка. Гости отеля, глазеющие на нее со снисходительным превосходством. Все это морально выматывало, дико раздражало и болезненно било по самооценке. Да, она совершенно не соответствует этому месту. Но данный факт никому не дает права смотреть на нее, как на грязь из-под ногтей. «Вам сюда». Хостас распахнула перед Кэтрин стеклянную дверь, и та растерянно замерла, уставившись на собравшуюся внутри толпу. Как минимум 100 человек заполнили все пространство прямоугольного помещения. Среди собравшихся преобладали представительницы женского пола и всего трое молодых парней. Все одеты в строгом офисном стиле, ни одного яркого пятна, не считая красной помады у пары девушек. Кто-то успел занять кожаные кресла за длинным столом. Остальные разместились на расставленных вдоль стен стульях. Кейт отметила, что свободных мест не осталось. Однако ее сейчас это волновало меньше всего. Боже, куда она попала? Что за сборище? Кастинг? Собеседование? Но она не подавала никаких заявок. Это какая-то ошибка. Мне точно сюда? Сглотнув собравшуюся слюну, Кейт вопросительно посмотрела на свою сопровождающую. Точно. Удачи, мисс Коллинс. Насмешливо бросила напоследок тощая дылда и удалилась звонко, стуча шпильками по мраморному полу. «Всем привет!» – негромко произнесла Кейт, на негнущихся ногах проходя в зал. Двери за ее спиной автоматически закрылись. Никто из собравшихся не отреагировал и даже не взглянул в ее сторону. Все что-то усердно изучали в своих гаджетах и словно не замечали происходящего вокруг. Так даже лучше, чем меньше внимания к ее скромной персоне, Тем легче дышать. Заприметив себе место на широком подоконнике, Кейт направилась прямиком туда. Втиснулась между двумя брюнетками и незаметно заглянула в планшет той, что сидела справа. Взгляд непроизвольно выцепил первую строчку открытого документа и ее словно окатило кипятком, а потом сразу обдала леденящим холодом. Останови меня, или все повторится? Что, черт возьми, это значит? Мозг безбожно буксовал, не выдавая ни одной стоящей теории. Происходящее казалось полнейшим абсурдом. Ее разум отказывался распознавать и выстраивать имеющиеся факты в логическую цепочку. Теряясь в догадках, Кейт повернулась к другой девушке и увидела на дисплее ее гаджета то же самое. Затем достала из кармана свой телефон, покрутила в руках и убрала обратно. Мысли хаотично метались в голове. Беспокойство и нервозность нарастали. Неизвестность всегда вводила Кэтрин в некий ступор, но сейчас она чувствовала себя в разы хуже. Девушка уже не сомневалась. Дебра специально поставила ее в неловкое положение, ничего ей не объяснив. «Эмма Грей, пройдите в соседний зал», произнес из динамиков ненавистный голос Горгоны. Миловидная шатенка с короткой стрижкой выскочила из-за массивного стола и торопливо поспешила на выход. Кейт проводила ее растерянным взглядом, И снова повернула голову к брюнетке справа: Привет, я Кейт. Работаю в издательском доме Global Press. Мэрилин. Расфокусированно взглянув на нее, представилась девушка: Я из нее Персен, помощник редактора. Вау, это круто! А я пока всего лишь стажер. Стажер? Моргнув, изумленно переспросила Мэрилин: Слушай, ты не знаешь, какого черта тут творится? Кейт натянуто улыбнулась оценивающая, осмотрев ее с головы до ног. Брюнетка переменилась в лице. «Тебя каким ветром сюда занесло?» Прозвучало оскорбительно, но Кэтрин переступила через бунтующую гордость. «Именно это я и пытаюсь выяснить». Спокойно ответила она и рефлекторно вздрогнула, когда вызвали очередную девушку. «Диана Лейн, пройдите в соседний зал. Лайза Морнинг, вы следующая. Две минуты». Взглянув на браслет электронных часов, пробормотала побледневшая Мэрилин. Черт, этого времени едва хватит, чтобы представиться. Кому представиться? Подхватила Кэтрин, коснувшись плеча брюнетки. Как там тебя, Кейт? Можешь смело шагать домой? Тебе тут все равно ничего не светит. Мэрилин небрежно скинула ее руку и уткнулась в свой гаджет. Кэтрин раздраженно поджала губы, но отвечать на грубость не стала хоть ее и раздирала изнутри от несправедливого отношения. Вместо этого она заняла наблюдательную позицию, рассматривала присутствующих и считала промежутки между покидающими помещения девушками, которые к концу первого часа сократились до минуты. Два часа спустя в зале осталось 20 человек, включая троих парней и Мэрилин. Другая соседка испарилась в самом начале. Самое странное, никто не занимал освободившиеся места. Кэтрин рискнула стать первой. Прошлась по периметру, разминая затекшие ноги, и села во главе стола, откинулась на спинку анатомического кресла, прикрыла глаза и, кажется, даже задремала. Кэтрин Коллинс. Девушка подскочила, услышав свое имя, оглянулась по сторонам, обнаружив, что кроме нее в зале больше никого не осталось. Волнения не было, скорее распирала от любопытства, а еще хотелось высказать Гаргоне все, что накопилось, а потом с легким сердцем заняться поиском работы. В конце концов, Global Пресс – не единственное крупное издательство в стране. Но горькая правда заключалась в том, что из двух других она вылетела еще быстрее, чем отсюда. «Кэтрин Коллинс! нетерпеливо повторила Гаргона, когда Кейт уже была у двери. Выскочив в коридор, девушка буквально ввалилась в соседний конференц-зал, по размерам сильно уступающий предыдущему. Здесь не было ни огромного стола, ни кресел, ни стульев, ни экрана для презентаций. Но зато возле затемненного панорамного окна стоял белый кожаный диван, на котором расположились двое. Первое в представлении не нуждалось, да и второго Кэтрин узнала мгновенно: Клейтон Тернер, литературный агент ее кумира Роберта Миллера. Несколько лет подряд лицо Клея не сходило с первых полос мировых таблоидов. Она сама как-то готовила о нем материал в одной низкосортной газетенке, держащейся на плаву за счет грязных слухов об известных персонах. Вряд ли Тёрнер читал ту ужасную статью, но ей все равно почему-то стало стыдно. Пазл неожиданно быстро сложился, и Кэтрин даже удивилась, как сразу обо всем не догадалась. Слишком сложно было поверить, что ей мог выпасть шанс поучаствовать в конкурсе, о котором только вчера рассказывала Сэму. Ну что же, теперь она его эпично провалит. «Спасибо, Дебра, ты сделала все, чтобы меня утопить!» Мысленно обратилась она к главной виновнице предстоящего позора. «Здравствуйте, меня зовут Кэтрин Коллинз, я стажёр из Global Пресс». оттараторила заученную фразу, обращаясь исключительно к молодому мужчине в графитовом смокинге, в расслабленной позе, восседающему по центру кожаного дивана. Горгона ютилась с краю, бросая на девушку неприязненные взгляды. «Скорее всего, бывший стажёр». Не растерявшись, с улыбкой добавила Кейт. «В любом случае, я очень рада познакомиться с вами лично, мистер Тёрнер». Я огромная поклонница таланта Роберта Миллера и готова жизнь отдать за книгу с его автографом. Последнее явно было лишним. Но Кэт не сдержалась, внезапно вспомнив, как после презентации пятой книги Миллера три часа простояла в очереди за подписанным автором экземпляром, а в итоге у нее не оказалось денег, чтобы его выкупить. По закону подлости именно в тот день банк заблокировал ее кредитку за превышение лимита. И это было чертовски обидно. Подойди ближе, Кэтрин. Мужской голос прозвучал сдержанно, спокойно и даже вежливо, но она вдруг жутко занервничала. Удушливой волной накатилась неловкость, к щекам прилила кровь и захотелось чем-нибудь прикрыться. Кейт сделала несколько шагов вперед и нерешительно замерла, в паре метров от дивана. Почти не дышала, ощущая, как он медленно и детально рассматривает ее, словно диковинный экспонат. Сама смотрела куда-то поверх его головы, не решая взглянуть в глаза и чувствовала себя так, словно с нее живьем содрали кожу, выставив на всеобщее обозрение. «Почему Тернер молчит? О чем думает? Тоже считает, что она ошиблась дверью?» «Тебя не предупредили о собеседовании?» Не спросил, а уверенно констатировал факт. «И твой текст мне переслали на рассмотрение одним из последних», добавил он без всякого выражения. Кэтрин перехватила взбешенный взгляд горгоны и триумфально улыбнувшись, кивнула. Я получила задание только вчера. Вот как. А конкурс на вакансию был открыт две недели назад. Дебра ужом заёрзала на сиденье, и, придвинувшись к Тёрнеру, что-то зашептала ему в ухо. Он небрежно отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, чем накинул себе пару очков в глазах Кэтрин. «Кэтрин, сколько времени у тебя заняло выполнение задания?» Вкратчего поинтересовался Тёрнер, и девушку слегка замурашила от низкого глубокого тембра. Она и раньше слышала его голос Просматривая интервью и на тех же презентациях Которые Кейт старалась не пропускать Но сейчас он звучал совершенно иначе Более интимно что ли Около шести часов Ее взгляд скользнул на его лицо Ничуть не изменившееся за время отсутствия на публичных мероприятиях И ещё час на корректуру Поспешно добавила Кэтрин Уставившись на носы своих потрепанных кроссовок При всей ее безоговорочной любви к книгам Роберта Миллера, в отношении его агента у нее сложилось двоякое мнение. Клейтон Тернер, вне всяких сомнений, был неординарным человеком и феноменально привлекательным мужчиной с энергетикой, одинаково мощно действующий как на женщин, так и на мужчин, независимо от возраста и вкусовых предпочтений. Когда он шел, люди вокруг расступались, а затем еще долго смотрели ему вслед. Не то чтобы Тернер нравился поголовно всем. Нет, скорее тут действовал обратный принцип – не нравился, но в то же время завораживал, пугал, поселяя в любого, на кого падал его взгляд, ощущение неясной тревожности, учащение пульса и неспособность что-либо возразить этому человеку. Кэтрин не забыла, что раньше на пике популярности в богемных кругах и в закрытых чатах ходили слухи, что никакого Роберта Миллера не существует. И все нашумевшие экранизированные бестселлеры написаны Клейм Тёрнером, его литературным агентом. Эта теория подкреплялась полным отказом самого автора от публичности и тем, что вся информация о личности Миллера держалась в строжайшем секрете. Во всемирной сети нет ни одной фотографии писателя, ни одного интервью. Неизвестен даже его возраст и национальность. Неудивительно, что многие до сих пор считали загадочную персону Роберта Миллера маркетинговым проектом, созданным крупнейшим издательством страны. Сама Кэтрин в эту версию не верила, хотя на первых порах, начитавшись многочисленных сплетен, испытывала некоторые сомнения. Но со временем они полностью развеялись. Последний вопрос, Кэтрин. Напомнил о себе Тернер. Что, уже? Буду рада ответить. Она вскинула подбородок, стоически выдержав проницательный цепкий взгляд в абсолютно черных глазах не отразилось ни одной эмоции жуткое зрелище при этом маняще красивое есть в нем что то одновременно отталкивающее и притягательное что вызывало диссонанс и подсознательный страх испытав на себе весь спектр гипнотического влияния клейтона тернера девушка невольно поежилась ты не лукавила сказав что готова умереть за автограф роберта миллера что что черт возьми Кэтрин оторопела застыла, растерянно хлопая ресницами. И если бы уголок мужских губ не дернулся вверх в улыбке, она бы всерьез поверила, что Тёрнер не пошутил. «Я сказала, что готова отдать жизнь, а не умереть». Выдохнув, поправила Кейт. «А разве это не одно и то же?» Прищурившись, мужчина чуть склонил голову на бок. И девушка заметила неровный глубокий шрам на левом виске Тёрнера. Кэтрин готова была поклясться, что раньше его там не было. «Нет». Категорично ответила она. «Если ты отдашь кому-то свою жизнь, он будет вправе ею распоряжаться по своему усмотрению, так?» «Да». Неуверенно кивнула она, не до конца понимая, что за психологическую игру затеял с ней Тёрнер. «То есть он сможет ее отнять?» «Теоретически, но я не это имела в виду». «Ты должна быть готова к любому повороту событий, Кэти». Сократив ее имя, он без спроса вторгся на запрещенную территорию. А это было недопустимо. Девушка стиснула зубы, с трудом удержавшись от желания огрызнуться и поставить бесцеремонного провокатора на место. Вероятно, именно такой реакции он от нее и ждал. «Меня зовут Кэтрин, мистер Тернер», – сухо произнесла она. «Мы это обсудим». Мужчина коротко кивнул и жестом указал на дверь. «Еще увидимся, Кэти». Из отеля девушка вылетела как ошпаренная. От испытанного напряжения ее колотило. Сердце тревожно трепыхалось, в горле стоял ком. Она поймала первое попавшееся такси и, нырнув в салон, сжалась на заднем сиденье, на пару секунд потеряв связь с действительностью. Затем также резко собралась и продиктовала водителю адрес своего дома. Ей безумно хотелось смыть впечатление от встречи с Тёрнером, желательно под горячим душем. Этому человеку удалось за несколько минут общения вызвать в ней целый шквал не самых приятных эмоций. Пытался ли Тёрнер намеренно ее напугать? Вряд ли. А вот выбить из зоны комфорта и понаблюдать за реакцией вполне вероятно. Ему удалось и то, и другое. Давненько с ней такого не случалось. В жизни Кэтрин хлебнула столько дерьма, что в какой-то момент утратила восприимчивость к бесконечным неприятностям и перестала бояться новых ударов. Вставала с колен, отряхивалась и, стиснув зубы, упорно продолжала идти вперед. Сэм утверждал, что все ее беды от неумения находить общий язык с людьми. В отсутствии гибкости и в игнорировании советов тех, что искренне желает Кейт добра. Но она была с ним в корне не согласна. Человек не рождается с тяжелым характером. Таким его воспитывает общество, в котором он набирается опыта. Не ее вина, что она выросла такой, сложной. Не повезло с учителями. Так бывает и довольно часто. Кейт не питала иллюзий на свой счет. Знала все недостатки и, несмотря ни на что, была уверена, что достойна лучшего чем имела сейчас. У нее есть цель, амбиции и необходимые навыки для достижения успеха. Ответственная, образованная, дисциплинированная, готовая работать сутками во благо дела, в которое верила, но ей чудовищно не везло. Принципиальность, перфекционизм и прямота всегда воспринимались окружающими в штыки. Такие, как Кейт, раздражают и вызывают неприязнь у тех, кто привык плыть по течению. Осознав это, Кэтрин искренне пыталась подстроиться, но любое столкновение интересов срывало не по размеру надетую маску, и все заканчивалось очередным увольнением. Может, в доводах Сэма имеется смысл, и она просто не создана для коллективной работы. Но ей же удалось продержаться почти целый год в Глобал Пресс. Кейт была в шаге от получения постоянной должности, и сдаться сейчас недальновидно и глупо. Снова прокрутив в памяти каждое сказанное Тернером слово, Кэтрин внезапно увидела ситуацию с другой стороны и воспряла духом. Он не сказал ей нет. Девушка отчетливо услышала «Еще увидимся, Кэти, а это означало, что шанс получить вакансию мечты у нее все еще есть. И как бы не бесил ее Клейтон Тернер, она обеими руками намертво вцепится в возможность поработать с самим Робертом Миллером. И да, черт возьми, ради этого Кэтрин готова к любому повороту событий. Закрепив эту идею в своем подсознании, Кейт и предположить не могла, в какой лютый кошмар превратится ее жизнь в ближайшие месяцы. Пройдет совсем немного времени до того момента, как весь ее мир перевернется с ног на голову, разрушив до основания имеющиеся установки, нормы морали и представления о самой себе. Пока Кэтрин еще не осознавала, что сама запустила дьявольский механизм, и роковые перемены уже начались. С этой самой минуты.